Глава 20. Внезапный обмен. Можно было вернуться к Филидии, но меня от чего-то тянуло к Колхаку. Типичный трактирщик наверняка знает что-то ещё. Спать не хочешь? Я догнал девушку. Перекошенное злобой лицо вернулось к нормальному виду, когда она меня увидела. Но пару вспокаивающих вздохов ей всё же пришлось сделать. «Еще чего знать желаешь? Ко мне пойдем». «Эй-эй-эй!» Я поднял руки и отступил чуток назад. Я лишь хотел предложить отправиться в таверну, чтобы поговорить с Олхаком, и ничего такого не имел. «Не имел?» Девушка подошла ровно на то же расстояние, которое я отступила обратно, а потом положила ладонь мне на плечо, скользнула пальцами по шее и поднялась пальцами выше, коснувшись щеки. Я вздрогну, а Филида тут же ухмыльнулась, подошла ещё ближе, почти вплотную, заставив меня неметь и застыть на месте. И лишь хмыкнула мне прямо в лицо, так что я уловил чёткий аромат кваса. Так идём. Идём, нехотя отозвалась Филида. Ты же тут самый умный. Это я не знаю, что слухи сплет не можно собирать в тавернах. Ещё один заход в половину полян уже не отнимал столько сил, сколько и раньше. То ли я немного привык, то ли уже расстояние не казалось таким большим. Но в любом случае мы в таверну вернулись без приключений. «О, за добавкой!» — пошутил Олхак, который завидел нас ещё в дверях. «Нет, за сплетнями», — ответил я. Фелида, чуть пошатываясь, стояла рядом. «Хорошо, что не за добавкой». Характерщик смирил ее взглядом, любопытным, но без осуждения или сожаления. «Сплетни обычно стоят денег, но вы уже не в первый раз заходите пообедать, так что пару новостей я могу вам сказать и просто так». «Ноум». «Давай уже без ноу, Олхек». Чуть громче, чем того требовали приличия, произнесла Феллида, и села за стойку, которая позволяла разместить в ряд лишь пятерых. Приключенка заняла второе место с краю, так, чтобы снизить вероятность появления посторонних ушей рядом с нами. «У нас есть пара вопросов всего лишь». «Ты как полицейский», — фыркнул я, а потом аж за рот схватился. «Не слушай его, Олхак, он бредит». Филида махнула на меня рукой и облокотилась на стойку. «Может, еще будет чего?» «Не будет». Олхак сперва глянул на меня, а потом на мою компаньонку. «Я уже все закрыл». Сами видите, комендантский час. Кто сюда придёт? Стражники. Им и мы пить нельзя. Хм, впрочем, объяснять это вам мне не нужно. Сами видите. А у вас-то есть пропуска? Я не хочу проблем. Есть, ответил я. Насчёт этого можешь не волноваться. Вот Филиду я знаю, начал Олхох, как только вернулся обратно за свою стойку. А тебя нет. Кто ты такой? Недавно появился здесь, но уже получил себе пропуск, чтобы ходить ночью по полянам. Торлин не всем их раздаёт. Что уж про остальных говорить? Про остальных ухватился я за благодатную тему, чтобы узнать побольше про местных, особенно про совета, о котором Филида почти ничего не знала. Не Агон, Улирин, Вардо все они члены совета полян, перечислил Олхок. «Думаю, что раз ты не отсюда, эти имена тебе ничего не скажут». «Это все?» «Еще есть Кирот, он тоже член Совета», — продолжил трактирщик, а я постарался сделать так, чтобы не выдать собственного волнения. Слишком уж шокирующей оказалась новость. «Не исключено, что именно пропавшего Кирота ищет Торлин». «Как интересно», — отметил я полученную информацию. «Да, ты прав, я немного не отсюда». «Ну, пусть это будет нашим секретом», — дополнил я, а Феллида, подперев голову ладонью, добавила. «У него сплошь и рядом секреты». «Ты шпион из Пакшина?» Олхак хотел обернуть свои слова в шутку, однако получилось неудачно. Но я понял, что он хотел сказать. «Нет, не шпион». «Так шпион бы», — я ответил, — нервно улыбнулся трактирщик. «Мне, то есть нам интересно не то, что происходит внутри полян». пропадают люди. Мне надо с этим разобраться. О, да, пропадают. Война идёт, мальчик, почти крикнул трактирщик, заставив меня обернуться, но в зале уже никого не было. Война жжёт людей, жжёт целые деревни, оставляет после себя лишь мёртвую пустоту, в которой нет места жизни. Если пропадает один человек, никто и не заметит. Кого ты ищешь? Много кого. считай, что я охотник за головами, продолжал я. Раз уж Филида заявила, что я начал бредить, то пусть толхок считает, что я брежу. Слово полицейский мне не говорило ровным счётом ничего, но раз я его произнёс, я его не выдумал. Оно просто лежало в памяти и ждало подходящего момента. Много народу пропало, подтвердил толхок. Много? Даже слишком много. Я понимаю, что некоторые просто втихую ушли воевать, лишь бы Мордин не получил под своё влияние хотя бы одну захудалую деревню или ферму. Кого конкретно ты ищешь? Я ищу плотников, Крола и Окита. Может, в последнюю неделю ты их видел? Видел, охотно поделился знание Молхок. Видел дня 4 тому назад обоих. Они заходили ко мне пообедать. Ничего особенного, поели и ушли. «Так, отлично!» — я боялся, что они не дошли даже до полян, — тихонько сказал я Фелиде. «Откуда дошли?» «Это уже не важно!» — я улыбнулся трактирщику. «Знаешь, может быть, по тарелке чего-нибудь теплого? Горячего уже не осталось ведь!» «Мое красноречие обеспечило нас с Фелидой едой, поздней, но оттого не менее вкусной!» Символическая плата должна была также купить нам не только провиант, но ещё и дополнительную информацию. Я же радовался тому, что Крол и Окит дошли до полян, а потому, скорее всего, они живы и с ними всё в порядке. Ещё поговаривают про Палурулит, вероятно, со всей его семьёй, потому что мы заходили к нему домой, но никого не нашли. Пока в товарне никого не было, я мог верить, что никто не подслушивает наш разговор, поэтому продолжал говорить довольно откровенно. Отчасти мне помогал уровень красноречия, но, с другой стороны, обстоятельства тоже были мне на руку. — И рулит, и рулит, и рулит, — задумчиво произнес трактирщик. — А, знаю его. Да, знаю. Ну, ничего удивительного, что ты не нашел его семью. Тетка его жены владеет небольшой фермой к западу от полян, и летом они с детьми перебираются туда, помогают. Допустим, а сам и рулит, тоже может быть там. Я лишь трактирщик, — улыбнулся Олхак. Я не слежу за всеми жителями полян. Могу что-то подсказать, но не проследить за каждым местным, гостем или завербованным. Больше я все равно никого по имени не знаю, — извиняюсь, произнес я. Но спасибо за помощь. Может, ещё подскажешь, где карту достать, чтобы понимать, что находится рядом с полянами? Карту, Олхок постучал костяшками по столу, чтобы ориентироваться только в окрестностях полян или лучше тебе по всему пакшину от Мируды и дальше на север? По всему пакшину, не понял я. Да просто местные давно называют именем города всё окружение, что находится под его влиянием. «Страной ты не назовешь, однако лучше всего сориентироваться позволяет имя города. Карта Пакшина у меня есть». «Здорово», — невнятно из-за набитого рта проговорила Филлида. «Прекрасно. Обменяем нам...» «Не продается», — покачал головой трактирщик. «Не за какие деньги? Вы знаете, сколько стоит эта штука?» Он порылся под стойкой и достал свернутую в трубку массивную карту. Ее сделали лет пять тому назад, а человек, который ее нарисовал, уже давно умер. Другого картографа еще поискать надо. Здесь и расстояние точное, и отмечено все до последней фермы. Разве что, если какие сгорели за последние пять лет. А показать? Нет, покачал головой трактирщик. «Ну, мы же не деньги хотели предложить», — воскликнул я. «Может, какая старая вещица подойдет? Тем более для таверны, трактира». Мысль об меняться плот на за села у меня в голове, благодаря словам Филиды. Карта дорогая вещь, предупредил Олхак. Повторяю, на деньги менять не буду. Но поскольку картой я всё равно не пользуюсь, то быть может, и сделаю обмен. Что предложишь? Топор, рявкнуло вдруг Приключенка, вытаскивая из-за пояса топор. Но ещё до того, как она положила его на стойку, я перехватил её руку с испугом глядя на Олхака. Тот насмешливо щурился. Кажется, квас перебродил. Ха. Девушка без особого желания сунула торик обратно. Ну и куда я его дену? Он мне не очень-то нужен. У нас есть кое-что получше, чем топор, поспешил ответить я, уже выкладывая на стойку колоду игральных карт. Чёрт побери, медленно ответил лолхак, протягивая к колоде руку. Это же запрещено. Что? Игрольные карты, кости и всё остальное запрещено, возбуждённо проговорил трактирщик, но руки от колоды не убрал. Из-за военного положения всё это строго запрещено. И где вы достали? Он попробовал сдвинуть мои пальцы в сторону, и я позволил ему посмотреть на колоду. Старые, редкие, Олхек пожевал губу. Можно я обменяю? Кое-кто из моих клиентов будет рад провести несколько часов за приятной игрой, несмотря на любые запреты. Судя по тому, как он тараторил, я без труда понял. Можно было требовать что-то ещё, кроме карты. За колоду он выгодает ещё и денег, возможности играть, несмотря на запреты. Меняем, согласился я. Мне-то играть всё равно было некогда. Верное решение, поддержал Филида, едва держась над стойкой. Думаю, вам надо поспать. Олхакот дал мне карту, а сам забрал колоду. Хорошая сделка. Спасибо. Спасибо за информацию, кивнул я и встал. Могу предложить ещё кое-что, если вам интересно, крикнул Олхак, когда мы были в нескольких шагах от выхода. Всё больше людей говорит о каком-то новом поселении южнее Неруды. Слухи дурные, конечно. Идти туда далеко, да и все знают, что кроме монастыря там ничего нет. Места опасные, дикие. Но слухов всё больше. Может, ваши пропавшие решили отправиться туда? Может. Я пожал плечами, ощутив какой-то подъём внутри. Моя деревня становится всё более известной. Ну да, согласен. Места там дикие.